«Что это такое? Какие же они неосторожные!» «Они своим оружием и владеть-то толком не могут!» «Эй, Грим, просыпайся!» Мы спрятались недалеко от дороги, по которой шли враги. Мы выбрали нашей целью медленно приближающиеся войска снабжения. Роу столкала коляску Грим всю дорогу, пока-то спала. Снова встряхнула девушку, чтобы разбудить. Если подумать, то во время обсуждения нашей операции она тоже спала. О, что... что случилось?» Я открываю глаза и вижу, что нахожусь под солнцем да посреди поля. Вы что-то имеете против меня? А хочу, чтобы солнце исчезло. Как только Сноу разбудило ее, Грим качала головой, говоря странные вещи. Грим, битва вот-вот начнется! Внимательнее! Пусть они и мелюзга, но не будь беспечной! Внимательно осмотрев окрестности, Сноу проверила свой меч: Если это всего лишь мелюзга, то время архиепископа Грим сан еще не пришло. Эй, не засыпай! «Придурок! Из-за твоего крика нас обнаружили!» Один из вражеских солдат заметил нас. «Это те орки, которых можно встретить в манге?» «У них были свиные головы, но никакого настоящего оружия. Эти двуногие монстры толкали тележки. Кстати, разверки не должны быть фантастическими тварями, существующие только в легендах Земли?» «Интересно, почему эти существа живут на этой планете?» «В любом случае, сейчас не время для таких вопросов». Раз о нас узнали, то ничего не попишешь. Погнали! Пришло время битвы! Я выбежал из леса, в котором прятался, и во всеуслышание выкрикнул слова, написанные в руководстве комбатанта. Ха-ха-ха-ха! Вы здесь не пройдете! Крича, я подбежал к ним, вынув нож. Раздался громкий звук дробовика. Услышав, выстрел Алисы, все орки попадали на землю лицом вниз. Ха-ха! Любой, кто сопротивляется, будет уничтожен! Если вы цените свою жизнь, оставьте все и проваливайте! «Бегите — Бегите! Пока я выкрикивал слова из руководства, пнул тележку, которую толкал орк. Тележка перевернулась. Следующие орки остановились, так как перевернутая тележка блокировала дорогу. Как только мы с Алисой напали на транспортные войска, орки изо всех сил пытались убежать, крича как свиньи. Роуз, которая шла за нами, сказала смущенным голосом. — Командир, ты можешь не говорить этих слов? Это обычная военная операция, но мне кажется, что я соучастник ужасного и злого поступка. Даже если она так говорит, это официальная рекомендация капитуляции вражеских войск, описанная в руководстве комбатанта: А, командир, что нам делать с вражескими припасами? Их тут тонны! Сольгите все, что не сможете забрать! Мы вырежем сердца этих дураков из армии короля демонов! Вот настолько мы ужасны! Вау! Ты такой классный командир! Пока я громко смеялся, отдавая Роуз приказ все сжечь, я почувствовал сзади намерение убивать. — Умри! — Оу! Я обернулся и мгновенно увернулся. Это была Сноу, которая только что взмахнула мечом. — Эй, эй, ты! Что ты только что попыталась сделать? Ты что, цокнула, да? Ты ведь только что пыталась убить меня, а? Да ей определенно надо голову лечить. Нельзя больше показывать ей спину. — Погоди. «Раз речь зашла об этом, я могу сделать так, чтобы это выглядело как несчастный случай и...» «Что с твоими глазами? Все-таки хочешь драки? Отлично, иди сюда! Я покажу тебе, что за прикосновение к женской груди нужно платить огромную цену. Ты будешь ржавчиной на моем мече!» Стоило всему закончиться, как это произошло, когда мы собрались сражаться. «Утони в море огня, покоящемся в моем теле! Усни ради вечности, алое дыхание!» Как только Роуз это прокричала, вражеские припасы охватило ужасающим пламенем. Судя по всему, Роуз дышала раскаленным огнем. Заметив это, я небрежно начал говорить по-японски. «Эй, Алиса, это особная способность химер? Разве этот ребенок не должен быть искусственным? Не может быть, чтобы на этой планете были еще, да?» «Если мы возьмем ее на Землю, она может стать экологически чистым источником энергии. Давай позже выясним, как она это делает. Она довольно интересный экземпляр. Орки, которых задело пламя, катались, крича от боли. Запахло горящей свининой. Из-за запаха у Роуз потекли слюни изо рта. — У тебя слюни текут. Слюни! И твой рот покрыт сажей. Я повторюсь, мы посреди битвы. Так что не ешь орков, хорошо? — Ах! Роуз поспешно вытерла рот рукавом. Неподалеку орки приготовились к контратаке. Они похватали все, что могли, и медленно приближались к нам. — Роуз, я хочу кое-что узнать. Эти слова и классная поза, которую ты сделала. Тебе всегда нужно так делать, чтобы ты дышала огнем. Прошу, Алиса, сама не будь такой жестокой. Раз уж ты все знаешь, но все равно спрашиваешь меня. Это потому, что мой дедушка...» Пока Роу со слезами протестовала против Алисы, орки решили, что это отличная возможность для атаки. Но вдруг за орками появилась Сноу. На спинах орков появились ослепительно алые порезы. Вот именно таким и должен быть рыцарь. Я с восхищением наблюдал за навыками фехтования. Номер шесть. Несмотря на то, что она всего лишь человек, она довольно способная. Как думаешь, много ли здесь рыцарей такого уровня? Если это так, то вторжение пройдет с трудом. Нет, это девушка-элита, которая стала командиром благодаря собственным навыкам. Я даже думать не хочу, если окажется, что по здешним меркам она среднячок. Пока мы с Алисой шептались между собой, снова быстро подбежала к нам и с подозрением посмотрела на нас. Эй, тут вообще-то враги повсюду, хватит дурачиться и... Где грим? Точно, я уже видел мастерство Роуз, но я еще не видел, на что способна Грим. Хочется увидеть то самое проклятие, о котором она говорила. А человек, которого звала Сноу, спала в инвалидной коляске на краю леса, где мы до этого прятались. Эй! Мы со Сноу закричали одновременно: Неважно, что ты сделаешь, но эта девушка будет работать только ночью. Сплошное наказание! Сноу зло приблизилась к грим. Пока я смотрел в другую сторону от них. Поскольку почти все орки убежали, оставь ее в покое. Я сам дотолкаю ее на обратном пути. Как только я сказал эти слова, большая тень нависла над нашими головами. Я посмотрел наверх. Что это такое? Легендарный зверь, который известен по земным легендам. К нам медленно спускался огромный грифон. Грифон! У зверя, который медленно к нам спускался, была голова орла. Тело льва и широко расправленные гигантские крылья. Увидев его, Сноу и Рос почему-то напряглись. В отличие от этих двух, я и Алиса впервые увидели такое огромное животное. «Эй, это знаменитый грифон, которого можно увидеть в играх и мангах! А еще орки! Почему здесь фантастические существа из нашего дома? А, точно, я же принес с собой цифровую камеру!» «Нет, то, что это грифон, это просто твоя трактовка! Интересно, как эта штука летает?» С такими размерами нельзя летать, используя только грудные мышцы и крылья. Если я приведу его на землю, меня линчует аэродинамика. Я начал фотографировать прямо как турист. — Номер шесть, ты что делаешь? Прекрати дурач, ты дерись!» Словно в ответ на предупреждение снова с неба послышался голос. — Угомонитесь! Я здесь не за вами, а за этим грузом! Владелец голоса, который ехал верхом на грифоне, медленно спускался. Это была женщина-демон с белыми волосами, красными глазами, коричневой кожей и двумя рогами, торчащими из головы. Черт, нельзя оставлять все так лежать! Я пришла сюда, думая, что войска снабжения просто опаздывают, но все оказалось серьезней. Какой же вы беспорядок устроили? Пока она это говорила, она сошла со спины Грифона. Красавица, скудно одетая в красное. Кто ответственен за это? Эй, на тебе странные доспехи. Похоже, ты лидер, так? «Скажи что-нибудь!» Под странным доспехом она имеет в виду мой боевой костюм? Пока темнокожая красотка с большой грудью разговаривала со мной, я... «Слышишь меня? Что ты делаешь? Что это?» Я ее фотографировал. Девушку, в смысле? «Эй, эй, номер шесть, алло! Если уж взялся фотографировать, то фотографируй Грифона. Зачем ты снимаешь эту женщину как одержимой? От слов Алисы я неохотно отложил камеру в сторону. «Да, именно мы разгромили войска снабжения. А ты кто? Судя по твоей одежде и поведению, ты определенно генерал демонов». На мой вопрос грудастая красотка издала хымф и гордо вздохнула. «Ты понял, это лишь взглянув?» К созрениям у тебя в порядке?» «Верно. Я одна из четырех небесных царей армии короля демонов Хейны Пламенная. Раз ты распознал мою силу, ты точно необычный человек». Девушка, представившаяся как Хейна. Сузила глаза и улыбнулась, выпить в свою грудь. «А, это? Я просто почувствовал ауру, характерную злым генералам!» «Все генералы на нашей стороне, кисараги, очень странные люди. Все эти бессмысленные и непристойные наряды. Хоть это и другой мир, но она определенно должна быть генералом. Правильно, если выражаться простыми словами. Это все из-за эксцентричной ауры. «Ха-ха, а ты способный для человека!» «Ага, я прониклась к тебе симпатии. Будет жалко тебя убивать. Если ты оставишь этот груз, то я сохраню тебе жизнь». Хейн казался очень счастливой, пока улыбалась этой подозрительной улыбкой. «Глупости! Ты правда думаешь, что здесь есть те, кто поверит словам демона?» «Именно. Плевать, что ты генерал. Люди никогда не проигрывают зло. И вообще это мой ужин!» Слова Хейна вывели этих двоих из себя. «Алиса, что будем делать? Разве она не похожа на монстра С-класса?» С нашей текущей экипировкой будет сложно, предлагаю отступить. Вот почему ты всегда будешь жалкой сошкой. Оцени настроение хоть немного. Сноу и Роуз очень удивились, услышав наш разговор. Ты, ублюдок, еще смеешь называть себя мужчиной? Тебе должно быть стыдно за свой страх. Так и знала, что мне нужно было тебя порезать еще в первый день нашей встречи. Как командир, мой желудок сейчас сам себя съест. Прошу, мы не можем отступить. Пока меня осуждали, Хейна сначала опешила, а потом рассмеялась. Ха -ха -ха -ха. Ты такой забавный, даром что грубый! Как насчет того, чтобы присоединиться к армии короля демонов? Я по тебе вижу, что ты способный, малый. Как только мы захватим человечество, я могу назначить тебя их правителем, а также могу дать тебе любую девушку, которую только пожелаешь. Я присоединюсь!» «Подожди, номер шесть, не отвечай, не подумав, ты...» «Если ты покинешь тонущий корабль, у нас будут проблемы. Хоть ты и тупой, но ты все еще наш основной боец!» Хейна смотрела на Алису. словно пытаясь уловить смысл этих слов. «А?» Хейна наклонила голову, чем заслужил интерес Алисы. «Ты... ты человек? Но ты пахнешь как голем!» Кажется, бормотание Хейны не достигло уж и тех двух, которые все еще неодобрительно пялились в мою сторону. «Итак, что ты будешь делать? Присоединишься ко мне?» Хоть я и хотел ответить честно, но от этих взглядов мне становилось больно. «Попробую отшутиться, и меня зарежут снова. «Прости, видишь ли, у меня уже есть страшный босс!» Я вынул свой нож, приготовившись к бою. «Когда мы вернемся, я ей все расскажу!» «Алиса-сан, прошу, не надо!» Хейна, ничуть не разозлившись на мою реакцию, засмеялась, сузив в глаза. «Естественно, ты похож на человека, который говорит, что может все, но на самом деле не можешь бросить слабых!» «Мои глаза никогда не ошибаются!» «Могу я узнать твое имя?» «Серьезно?» «Я не могу бросить слабых. Даже для меня это новость!» Что это с ней? По какой-то причине она высоко меня оценивает. Девушка в броне, которая властно отдавала мне приказы с момента нашей встречи. Начальница, которая, несмотря на то, что платила мало, заставляла меня пахать как негра и чуть не убила телепортационной машиной. Я вспомнил их лица, думая о том, действительно ли я должен дезертировать. «Комбатант номер шесть! Зови меня просто номер шесть! Небесный царь армии короля демонов Хейны Пламенная!» Хейна стала выглядеть крайне счастливой, услышав, как я полностью выговорил ее имя. «А, значит, номер шесть!» «Все верно, я Хейны Пламенная, небесный царь армии короля демонов Хейны Пламенная». «Ясно». «Алиса, она очень похожа на наших генералов. Она из таких, которые расстраиваются, если мы не назовем ее имя полностью. Другими словами, называя ее полным титулом, мы сможем с легкостью ею управлять. Она определенно из тех, кто любит сдерживать свои обещания». Пока я шептался с Алисой по-японски, Хейны повысила голос со счастливым выражением лица. В ее ладони сформировался синий огненный шар. Подожди, что это? Нет, правда, что это такое? Это же настоящая магия. О чем вы шепчетесь? Я иду номер шесть. Ну, забирать твою жизнь я не стану. Я заставлю тебя осознать силу одной из четырех небесных царей армии короля демонов Хейны Пламенной. Обеими руками я как-то парировал тяжелую лапу Грифона. Затем я прислонился к земле, избежав огненного шара Хейны. «Номер шесть, не вставай, лежи!» Как только я собрался встать, Грифон перешел в атаку. «Командир, сзади!» Только я увернулся, шар Хейне. «Эй, у нас же преимущество в количестве! Почему я один сражаюсь? Это неправильно!» Крича это, я сделал шаг назад, чтобы не столкнуться с огненным шаром, который пролетел возле моей челки. На эту миссию я принесла с собой только свой пылающий меч. Это оружие плохо сочетается с генералом, который может управлять огнем. Я сожгу вражеские припасы, а ты пока отвлеки Хейне и Грифона. а я пойду и съем столика еды, сколько получится, прежде чем снова все сожжет». Услышав эти слова от эгоистичных и ненадежных товарищей, я всерьез задумался о том, чтобы предать их из-за той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Ха-ха-ха! Потрясающе! Просто потрясающе! Ты так избегаешь атак Грифона и моих! Кто ты такой?» Слушая радостный смех Хейны, я задумался о том, чтобы использовать снова в качестве щита. И тогда это случилось. После того, как у меня едва получилось увернуться от огненного шара Хейне, грифон, который атаковал меня взревел, получил пулю в верхнюю часть туловища. Он шмякнулся озим, а звук, откуда вылетала пуля, шел от дробовика, который держала Алиса. Она упала на землю. Похоже, она не смогла справиться с отдачей и выстрелила из большого калибра. «Спасибо, конечно, теперь мне станет легче, но насколько ты слаба!» «Заткнись! Пока ты постыдно убегал, я выжидала момент!» Без прикрытия ты не можешь нормально драться?» Жалуюсь и поднимаясь на ноги, Алиса продолжала целиться в Грифона. Грифон начал слабо реветь. Его рана кровоточила. Хейна ошарашенно уставилась на Грифона. Не знаю, потеряла ли она концентрацию, но она потушила пламя в своей руке и выпученными глазами уставилась на дробовик Элис. «Ты же ребенок! Что ты сделала с Грифоном? Что это за оружие? Нет, кто вы такие?» Расслабленность испарилась лица Хейны. Ее отношение изменилось вместе с точкой зрения. Воздух вокруг нее тоже изменился. Похоже, теперь она воспринимает нас всерьез. Разум говорил мне, что эта девушка намного опаснее, чем Грифон. Алиса, наверное, почувствовала то же самое. Она прицелилась в Хейне, внимательно наблюдая за ее движениями. «Вижу, все изменилось! Теперь ты будешь моим достижением!» Сноу, закончив сжигать припасы, повернулась и увидела раненого Грифона. Не желая упускать такую возможность, она направилась в его сторону. Эта девушка. С момента сражения она ничего не сделала. Что с ней не так? Я уже хотел высказать ей все, что думаю, но... Сзади раздался резкий оглушительный звук. Будто что-то упало с большой высоты. Я обернулся и увидел что-то огромное. Все окружение попало под тень. То, что приземлилось, расправило крылья. Вдруг Алиса пробормотала. Монстр С-класса. Штука, которая упала с неба, у нее был черный блеск, твердое тело и демонические рога. Его высота превышала три метра. Он, должно быть, очень много весит. Короче, он выглядел, как огромный гоблин с крыльями летучей змеи. Держав в руке металлическую дубинку, он начал медленно идти с расправленными крыльями. Давай используем снова в качестве приманки и сбежим. Погнали, Алиса. Поняла. Эй, номер шесть, не используй этот таинственный язык в такой ситуации. «Вы же говорили о каких-то неприятных вещах, да?» Снова что-то пробормотало, но до нас не дошло. Только Хейны и Грифон были очень опасны. Если к ним сверху еще что-то добавят, то я ни за что не буду с ними драться. Пока я думал об этом. «А? А?» Я услышал не к месту сонный голос. Я повернулся к голосу. Рядом с монстром С-класса стояла знакомая инвалидная коляска. Кажется, Грим проснулся из-за шума и тряски. пока девушка терла глаза и оглядывалась она остановилась на большом монстре доброе утро подсонное бормотание грим монстр поднял свою большую металлическую дубинку хруст раздался звук чего то раздавленного грим потерявшая все что выше шеи медленно сползла с коляски а эй грим увидев неподвижную грим снова встал в боевую стойку номер шесть — Я буду сражаться с этой штукой, а ты пока сходи за грим! — Сходить за грим? В смысле? Это же был смертельный удар. — А зачем сходить? Ты давно голову лечила, она же теперь кусок мяса. Монстр мазнул дубинкой, чтобы избавиться от крови. Затем он откинул инвалидную коляску. Тело грим упало на землю, а коляска была сломана. — Эй, Хейне, почему ты играешься с этой мелочью? Если ты собралась поиздеваться над людьми, надо было и меня позвать. Ничего я не играюсь. Неважно, я потеряла весь интерес. Делай, что хочешь. Перед тем, как уйти, она посмотрела на меня. А затем ушла, будто действительно ей стало скучно. Мой мозг не мог переварить цепь событий, произошедших так быстро. Точно. Сначала мне надо сходить за грим, как и сказала Сноу. А, верно. Грим же классифицируется как маг. Тогда здесь определенно замешана какая-то магия. Эй, номер шесть, соберись! Я не знаю, когда Алиса подошла ко мне. Она сильно хлопнула меня по спине. А, да, хорошо, Сноу. Оставляю его на тебя. Я позабочусь о грим. Сказав это, я поспешно убежал. Сноу осталось позади. А, вы люди так легко умираете от одного удара. Как же скучно с вами драться. Как скучно! Он взмахнул крыльями, отчего поднялся сильный порыв ветра. Ах! Ветер ударил сноу. Она тихо застонала, но не смогла подойти ближе. Человек, я научу тебя своему имени перед тем, как ты умрешь. Запомни его хорошенько. Я один из четырех небесных царей короля демонов. Гадалкан земляной. Запомнил? Хорошо, а теперь умри. Пока гадалкан разглагольствовал, Алиса выстрелила из своего дробовика. Гадалкан моментально закрыл лицо руками, яростно закричал и отбил выстрел. Затем он побежал к Сноу, топча землю со всей силы. «Уф!» В ответ Роуз глубоко вздохнула. А, наглый придурок! Как ты можешь быть таким грубым?» Едва Гадалкан собрался влететь в Сноу, как его окружило пламя Роуз. Сноу взмахнул своим пылающим мечом. Огонь, который излучал меч, стал еще яростнее. Гадалкан, крича от боли, сделал шаг назад. Пока он хлопал крыльями, пытаясь погасить пламя, я подбежал к Грим и поднял ее. Может, у меня получится стать героем дня? Здесь не было ничего похожего на магию. Обычное тело без головы. Алиса, что происходит? Могут ли люди этой планеты пережить такое? Номер шесть, думай рационально. Для нее все кончилось, она мертва. Сказала Алиса, пока я держал тело грим. Кровь начала приливать к голове. Я и Грим только вчера познакомились. Хотя я ничего о ней не знал, кроме того, что она носит стринги, она была моим товарищем, с которым я вступил в перепалку. — Этот ублюдок! Я буду убивать тебя до тех пор, пока от тебя ничего не останется! Алиса, Сноу, прикройте меня! Мне плевать, что он один из четырех небесных царей, я убью его! Роуз, оставляю тело Грим тебе! Сноу вздрогнула, когда я начал сердито отдавать приказы. — Хорошо! Так как этот парень один из лучших генералов противника, если мы победим его, это будет большим достижением. Я уже был рядом с ней, когда она кричала это. Ха! Чего ты так взволновался, человек? Ты должен в полной мере наслаждаться жизнью, пока не умрешь. У вас, людей, такая короткая жизнь, и вы так легко умираете. Недоносок! Я убью тебя! Алиса, телепортируй меч Бастарт! Я порву эту гниду на куски! Поняла! Это и произошло тогда, когда мы собрались действовать в ответ на усмешки Гадалканда. «Что вы здесь делаете, Гадалкан сама?» С неба послышался голос. Там был Девну вдвое меньше Гадалканда. «А, это всего лишь ты?» «Ну, все так получилось из-за того, что этот высокомерный Рассел возглавляет атаку в сегодняшней битве. Лучше бы он сдох. Пока я гулял по полю битвы, заметил, как Хейна играется с этими дураками, которые набросились на наши войска снабжения. Хейна сама уже вышла на поле боя. Битва в самом разгаре. Сейчас не время играться с несколькими людьми. Пусть ваши войска снабжения были атакованы, отвечать за это придется Райсел сама. Но вы же понесете ответственность, если не придете на поле боя. Прошу ради нашего клана, идите на фронт». Услышав эти слова, Гадалкан цокнул. «Повезло вам, люди. Увидите меня в следующий раз, прячьтесь как следует. Что ж, прощайте. Можешь поплакать, пока будешь тащить труп этой девушки в замок». Он взлетел высоко в небо, пока говорил все это дерьмо. «Убегай, Штрус! Спускайся немедленно, ублюдок!» Не обращая внимания на мои выкрики, Гадалкант летел на поле битвы. «Скотина! Он сказал, что пойдет на битву, да?» «Ты собираешься пойти за ним? Нецелесообразно!» «Ты не сможешь поспеть за кем-то, кто летит по небу!» «Потребуется время, чтобы добраться до поля битвы!» «Как только мы доберемся до тут, битва уже может закончиться!» «Нам надо решить что-то с Грим. Снова сказал это, пока я бормотал себе под нос. «Алиса, где мой меч-бастард?» «Я не посылала запрос, когда появился тот малыш в небе. Отправить сейчас?» «Нет, забудь. Сделай это после того, как мы отдадим дань уважения Грим. Тот парень все равно рано или поздно появится». Я отвернулся от трупа Грим. Роуз усердно укладывала вражеские припасы в телегу. Это немного грустно. Возможно, она иногда странно себя вела. Она даже спала почти все это время. Но она была достойным человеком, равно как ее внешность. Сноу, как эта страна поступает с телами погибших? Хоронят, кремируют. Все, что мы можем, это отдать дань уважения. — Хм? Вы что, не знаете про Грим? Я понятия не имел, о чем она. Сноу продолжила: Вы же не думаете, что Грим на самом деле умерла? Она не умрет от такого. Что, простите? Я говорю, Грим еще не мертва. Ты вообще читал ее досье? Сноу указала на телегу, куда Роуз положила тело грим. Роуз старательно укладывала вокруг нее еду. Мне захотелось помочь немного, но увидев странный овощ, похожий на тыкву, которую положили туда, где должна была быть голова грим, я захотел, чтобы кто-нибудь остановил ее. Тогда в чем дело? Спросил я в замешательстве. Я уже говорил, что в лагере собрались проблемные люди. В случае с Роуз, как вы видите, в ней течет кровь демона. Она обладает невероятной силой и по этой причине стала целью дискриминации и превратилась в изгоя. Она возмутительно безответственна в каждом отряде. Ей отдают приказы вроде нападения на врага в одиночку. Другими словами, она рассматривается как одноразовый ресурс. В этой стране есть такие отбросы, рядом с которыми я выгляжу относительно справедливым моральным человеком. Точно, мусор вроде тебя здесь очень распространен. Чертова женщина. А вот грим... Бог зенарит, которому она поклоняется, особое существо. Снова, казалось, заставляла себя говорить. Грим, архиепископ, это все знают. А зинарит это древний злой бог, который правит вечностью и бедствиями.